получила санкцию на эксперимент в городах Малаги и Бургос, Испания, Асунсьон, Парагвай, Кордове и Барилочи, Аргентина. В Барилочи, где начались атомные исследования Перона, службе было рекомендовано в интересах нашего дела опробовать качество записи на Штирлице, нанявшимся инструктором горнолыжного спорта прокатной станции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 записала тексты, которые он читал самому себе, разложив костер на берегу озера Уэмюль. Приводим расшифровку текстов, записанных с расстояния в 420 метров. Странное слово «доверие», похожее на жеребенка. Нарушишь — чревато отмщением, словно обидел ребенка.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 Но в Безинге бурлит вода, Она умчит тебя туда, Куда не каждому повадно, Но ощущение отрадно, Прозрачно свыси быстрина Снег идет, и слава Богу, Отдыхаю понемногу, Скоро, видимо, в дорогу, Что ж, наверное, пора. Снег идет, катанье нет, Александр и Бересклет, Склон другой, в Николке осень, В облаках заметно просень, восемь бед, один ответ. Кому страшно, а мне нет. Ожидание барьера, звук разорванной холста. Жизнь прошла, не жизнь, химера. Сделанная полумера, да, наверное, пора. Долгий ль сборы, коль решил, сам себе давно не мил. Боль в лопатке, лидерал, срок отпущенный так мал. Холода всю осень. Нет ни колки, ни та просень. Восемь бед, один ответ. Бузина и бересклет. До свидания, не до встреч. Встану снова, дайте лечь.